глава восьмая. последняя в которой мрачные тени наконец отступают какие приличные похороны с одобрением заметил поликарпов это точно отозвался георгий константинович жаль поздней осенью мало цветов но и тех что привезли из оранжереи хватило на пышные букеты вышло весьма эффективно не так ли белые розы сплетенные в большие венки Корзинка алых гвоздик торжественно. Седовласый сыщик, облаченный в безукоризненный, хоть и сильно старомодный наряд, вздохнул и схватился за цилиндр. Следователи стояли на лужайке перед домом, держась в вежливом отдалении от траурной процессии. «Вы неисправимы, друг мой», — улыбнулся Антон Никодимович. «Я имел в виду присутствие на церемонии батюшки. Отпевание очень важно». «Давайте-ка зайдем в вестибюль, иначе ветер сдует, таки с Поликарпова головной уборс». «Да, отец Михаил очень хороший человек», — с теплотой в голосе произнес помощник уездного исправника. «Я намерен крестить у него будущих детей. Вы же не откажетесь от звания крестного, учитель?» «Почту за честь», — шевельнул усищами старая ящейка и лукаво сверкнул очами. «А что до крестин? Боюсь, у вас нет выбора». В Кургане отсутствуют другие иереи. Отсмеявшись, Вебер спросил: Вы все-таки не рассматриваете мое предложение перебраться в древнюю столицу? Ладно, когда мы приступим к делу? Не втерпешь! хихикнул Поликарпов. Мне тоже мономи. Подождем, когда папа покойного отбудет обратно в Тобольск и соберем всех в приемной зале. Той самой помните с огромным камином. «Почему вы хотите, чтобы дедушка уехал? Разве его это не касается?» «Вам не приходило в голову, что с нашей стороны будет безнравственно заставлять столь почтенного джентльмена присутствовать при аресте убийцы сразу после похорон сына?» Резко ответил сыщик. «Он, безусловно, обо всем узнает Но неприятные новости следует аккуратно дозировать». «Иначе мы рискуем получить еще одно бездыханное тело». «Согласен», — легко капитулировал железный человек. «Представляю, как он огорчится. Скажу вам только одно, подобрался Антон Никодимович. Сморщенное лицо выражало твердость. «О чем вы, старина? После того, как я объявлю имя убийцы, ни у кого не возникнет ни малейших сомнений в правильности выдвинутого обвинения». «Справедливость обязательно восторжествует!» Начальник городской полиции вздохнул. «Надеюсь, вы, как всегда, окажетесь правы. Глядите, к нам спешит отец Михаил». «Благословите, батюшка!» В знак уважения поклонился Поликарпов и приложился губами к руке священнослужителя. «Так вышло, что я слышал окончание вашего разговора», сказал представитель духовенства и добавил с легким беспокойством – После обеда отправляюсь в курган. Родитель новоприставленного вызвался меня подвести. Позволите небольшое напутствие, господа. Антон Никодимович, Георгий Константинович, пожалуйста, будьте снисходительны к. Толстячок приподнял кустистые брови. К душегобу? Да, это несчастный человек. И он, как и все мы, заслуживает прощения. Господь всякому воздаст по делам его. Ибо сказано, в главы ваши все зачтены суть. — Вы хотите, чтобы мы приступили закон, батюшка? Нахмурился Вебер. — Нет, я прошу отнестись к злоумышленнику, кем бы он ни был, с истинно христианским терпением, только и всего. Правосудие, конечно, должно свершиться, но вы уж с ним помягче, сын мой. Поликарпов с самым серьезным видом ответил «Сделаем все, что в наших силах». Константин Георгиевич смиренно опустил глаза, представляя возможность протеерею сотворить крестное знамение. Поликарпов вышел в центр залы и, слегка наклонив голову на бок, оглядел комнату. Кресла выставлены идеальным полукругом, камин уютно потрескивает поленьями. За высокими французскими окнами бушуют гроза, рассекающая вечернее небо серебряными сполохами. Порядок. Пожалуй, можно начинать. Теперь, когда все удобно расположились, я собираюсь поведать вам, дамы и господа, обстоятельства смерти купца первой гильдии Николая Гнатьева. Антонина Спиридоновна и Сергей Петрович недоуменно уставились на пожилого сыщика Дарья Викентьевна. Бросила на Вебера вопросительный взгляд. Тот улыбнулся. «У Антона Никодимовича оригинальная манера раскрывать дела. Я не только не препятствую ему, но и с удовольствием внимаю каждому слову. Давайте послушаем, что он скажет». Бывший исправник испытывал странное чувство, именуемое соплеменниками Робеспьера и Бонапарта «Дежавю». Когда-то он уже стоял в этой зале и рассказывал аудитории, о результатах проведенного следствия, но в тот раз в цепочку умозаключений закралась ошибка и случилась непоправимое. Сегодня все выйдет иначе. Судьба нечасто предоставляет шанс исправить содеянное, нельзя его упускать. Как вам известно, вечером четвертого дня мы с Георгием Константиновичем осматривали тело. Причиной смерти явился удар мощнейший по голове, спрашивается, кто проломил владельцу имение череп, не пожалев его предприимчивого ума. А главное, зачем? Давайте вместе найдем ответы на эти и другие вопросы. На сей раз присутствующие не встревали с язвительными замечаниями или демонстрациями скорби. В комнате воцарилась гробовая тишина. Версия с коньком по кличке Орлик, который, согласно предположению станового пристава, мог испугаться выстрела и случайно легнуть хозяина подкованным копытом оказалась несостоятельной. Лошадка достаточно прожила в местной конюшне, чтобы привыкнуть к пальбе. Ежедневные экзерциции Сергея Петровича с огнестрельным оружием выработали у всякого обитателя усадьбы рутинус. Никто давно не вздрагивал, заслышав канонаду охотничьих ружей, за исключением разве что самих пернатых мишеней. — Постойте, ваше высокоблагородие, — не выдержала Дарья Викинтьевна, — что это за новости? Ведь убийца мужа найден, разве злодеяние совершил не ватрушен Поликарпов обернулся к даме. — Нет, сударыня, сей факт стал очевидным в момент нашей первой встречи. Почитай с той самой минуты, когда господин Вебер уберег ваш замечательный ковер, продемонстрировав чудеса перчивости, Помните, я спросил дозволения поближе взглянуть на кочергуз. Вон ту. Разумеется, припоминаю, подтвердила вдова, механически поглядев в указанную сторону. Осматривая сей чугунный пруд, я обнаружил, что он подозрительно чист, в отличие от совка, также входящего в комплект каменных принадлежностей, к слову сказать, других подобных штуковин не сыскать во всем доме. Вы же сами сказали, Дарья Викентьевна. Остальные печки обслуживаются истопником. Я ничего не путаюсь?» Гнатьева сдвинула точеные бровки. «Не путаете ваше высокопревосходительство, однако к чему вы клоните?» «Вы, милая моя, видели тело супруга и, очевидно, помните, голова покойного проломлена тупым и тяжелым предметом, и сколько крови разлилось вокруг И что? А то, что кочерга и есть орудие убийства, с которого злоумышленник поспешно смыл следы крови, мозгового вещества и сажи. Присутствующие точно по команде ахнули. Антон Никодимович выдержал короткую паузу и продолжил. Дарюшка Викентьевна, постарайтесь вспомнить, откуда вам стало известно, что купец Ватрушин позабыл трость. Женщина честно задумалась. Мне сказал об этом конюх. Он видел, как деловой партнер мужа спускался со ступеней крыльца без тросточки. Окна его коморки выходят аккуратно крыльцо барского дома. После я поискала и впрямь обнаружила лакированный дорожный жезл в комнате гостя. Велела слуге догнать Андрея Пантелеевича и вручить пропажу. вот -с! Толстячок хлопнул в мясистые ладоши что и следовало доказать коль лакея оказался столь внимательным что заметил отсутствие в ладонях посетителя трости можно ли предположить будто от его взора укроется декоративная кочерга не трудитесь отвечать дамы и господа и без того понятно ватрушин покинул усадьбу с пустыми руками какой напрашивается вывод верно убийца николая спиридоновича принадлежит к узкому кругу домочадцев, людей, имевших доступ к злополучной каминной палкис, а того пуще располагавших возможностью ее отмыть и вернуть на прежнее место. Дарья Викентьевна со всхлипом вскочила на ноги. — Что за чепуха? Вы в своем уме? Это беспрецедентное обвинение, безобразие, самовлюбленный старикашка. В этот миг отворилась створка, и в дверной проем сунулось хмурое лицо станового пристава. В тусклом свете огня сверкнуло дуло револьвера. Вебер сделал подчиненному знак, и полицейский ретировался с понимающим виноват. «Успокойтесь», — сказал Поликарпов сердито, «я рассказываю вам ход своих размышлений, и не будем переходить на личности раньше времени с...» «Вас ни в чем не обвиняют, мадмуазель», — поспешил вставить железный человек, пытаясь сгладить неловкость. «Пока», — мстительно добавил престарелый сыщик и продолжил, «Итак, поиск убийцы всегда следует начинать с мотива. Самым сильным побуждением любого злодейства обыкновенно выступает жажда наживы. Руководствуясь сей нехитрой максимой, мы поспешили в курган. К господину Сумарокову, поверенному, оформляющему духовные, всем маломальски состоятельным жителям города и его окрестностей. Панкратий Никитич любезно сообщил, дескать, завещание, составленное Гнатьевым в пользу горячо обожаемой супруги, на протяжении многих лет оставалось неизменным, и новоприставленный ни разу не заводил речей о внесении в текст документа каких бы то ни было изменений Вдова громко хмыкнула. Поликарпов подпустил в голос мягкости. «Итак, Дарье Викентьевне незачем было убивать мужа. Семейный капитал и без того принадлежал ей. Угроза изменения духовной также отсутствовала». Рассказ очаровательной Антонины Спиридоновны об осигнованиях отца окончательно уверил меня в неверности подоплеки О, Поликарпов охотно признает ошибки. Нет, дамы и господа, сия история не имеет под собой финансового основания. Ну тогда в чем же дело? не выдержал Георгий Константинович, ведь факт убийства на лицо, если мотив преступления не основан на материальной составляющей, выходит это что-то личное. Вы совершенно правы, Монами. Признаться, помимо тридцати сребреников, печально известного греха Иуды. У Поликарпова имелась только одна зацепка – скомканная история об охоте на болотах. Стоило Сергею Петровичу упомянуть сие события, когда мы дружно перевели ход беседы в иное русло. Существует лишь одно логическое объяснение подобной солидарности – намерение сохранить тайну. «У вашего покорного слуги немедленно возникло подозрение, что в процессе злополучной прогулки с Николаем Спиридоновичем приключилось несчастье, едва не приведшее купца первой гильдии к гибели. При подобных обстоятельствах разумно предположить, что хилый на вид парнишка чуть было не угробил любимого родственничка, а семья его покрывает, но...» «Как вы смеете!» Гадюкой прошипела Антонина Спиридоновна. Но выяснилось, что жертвой злоключений стал не дядя, а именно племянник. Как ни в чем не бывало, продолжал знаменитый сыщик. Зыбкая версия немедленно пошла ко дну. Сергей Петрович вовсе не пытался прикончить Николая Спиридоновича. Ни тогда, ни после. Напротив, он сам оказался в опасности и был героически спасен. И вот я вернулся к самому началу, серечь к разбитому корытус. В комнате по-прежнему царило тягостное молчание. «Известие о смерти коня», — продолжил Антон Никодимович, против воли навело на мысль о причастности к убийству Дарьи Викентьевны, не скрывающей пренепряжение к увлечениям покойного супруга. Лошадка, олицетворявшая образ жизни Николая Спиридоновича, вполне могла послужить мишенью для мести. Впрочем, на сей раз мотив выглядел несколько иначе. Нечаянная оговорка конюха, ведущего речь о хозяйке, он сказал «Даша», пробудила подозрение о существовании романтической связи между ним и супругой купца, Однако последующий допрос указал на нелепость подобной теории. Дарья Викентьевна по-настоящему любила мужа, скрывая чувства под маской безразличия. Даже если конюши и имеет отношение к утешению одинокой барыни, душа ее всецело принадлежит мужу. Уверяю вас, господа, этокое чувство невозможно подделать. Ваши слова оскорбительны, — воскликнула вдова. — Да, моя дорогая, это звучит жестоко, — вздохнул старик. — Однако действительность оказалась куда более скверной, нежели ваш покорный слуга мог себе вообразить. Свет на таинственные обстоятельства пролил покойный батюшка господина-исправника. Сергей Петрович удивленно воскликнул. — Старый пристав Вебер, умерщвленный более четверти века назад, Говорят, в окрестностях не единожды видели призрак в форменном кителе. Насчет привидений не поручусь, — печально улыбнулся Поликарпов, но помощь и впрямь пришла, откуда не ждали. Я все ломал голову над тем, что в действительности произошло в усадьбе кровавого барина, и никак не мог найти удобоваримый ответ. Версия не вытанцовывалась. Задумавшись, Поликарпов увязался за Георгием Константиновичем, решившим посетить могилу отца. И вдруг пришло оно озарение. Звучит нелепо пробормотал помощник уездного исправника да, друг мой, все это весьма и весьма неправдоподобно. Но вспомните показания юноши он поделился с нами переживаниями, что тонкие ивовые стебли увиденные в процессе барахтания в гнилой и холодной трясине, станут последним пейзажем, затвержденным в памяти перед смертью. — Сергей Петрович, вы рассказывали об этом кому-нибудь из присутствующих? Подросток дернул кадыком. — Разумеется. Но позвольте, что в этом такого? — Вот именно, — пожал плечами Вебер, начиная сердиться. — Сперва я тоже не обратил на сие обстоятельства особенного внимания, но стоило взглянуть на место захоронения вашего папа, как все разом встало на свои места. Над прудом растет плакучая ива, при этом на болотах, как вы изволили убедиться, нет ни единого кустика». Тишина прерывалась редкими раскатами грома, ливень не думал стихать. Первым заговорила Антонина Спиридоновна. «Надо полагать, я арестована?» Простые слова произвели в зале эффект разорвавшейся бомбы, однако Поликарпов не казался удивленным. «Боюсь, что да, госпожа Гнатьева». «Извольте объясниться», — потребовал ничего не понимающий железный человек. Сыщик пошевелил пышными усами. Из повествования Сергея Петровича следует, что купец первой гильдии Прежде чем вытащить заехавшего в топ племянника, спас арабского скакуна по имени Буян, привязал зверя на берегу и только потом изволил кинуться за юным барином. Тонкие ноги коня, а вовсе не стебли плакучей ивы, узрел молодой человек, нахлебавшись тухлой водицы. Антонина Спиридоновна, не раз бывавшая на болотах, мгновенно поняла, что к чему, и затаила на брата ужасную обиду. Впрочем, долго лелеять сие бесовское чувство не пришлось. Все случилось на следующее утро. Надо полагать, в состоянии глубочайшего душевного потрясения. Боюсь, Николай Спиридонович неверно распределил приоритеты. Пока вызволял из хляби конька, парень мог 33 раза утонуть. В конечном итоге Это изгубило фанатичного лошадника. Но можно ли винить мать? Сестра убитого шумно вздохнула. Я все просчитала, дождалась ссоры с Ватрушиным, отмыла с кочерги кровь. Мама! Тоня! Антон Никодимович молчал. Взгляд его безмолвно говорил. Заблуждаетесь. Вы не учили Поликарпова. Слух он произнес. Кликните пристава, друг мой. Здесь наши дела окончены. — Отвезти вас в коттедж, учитель? — спросил железный человек, оказавшись на свежем воздухе. — Нет. Едем к Сумарокову, Монами. Он Давича, хвастался, мол, у него где-то завалялась бутылочка первостатейного коньяку. — С удовольствием, Антон Никодимович. Правда, вряд ли мы сможем обойтись только одной бутылкой. А еще не худо бы раздобыть забеленных сметанкой щей, до да свежего балочка, или, может, грибов с картошкой. Превосходная мысль, друг мой, немедленно введите меня к ним, скомандовал Поликарпов и, озорно сверкнув глазами, осведомился. Так что вы говорили насчет Москвы? Ваше предложение еще в силе? Прочитала Марина Сатори